А Восьмое. Римовское городище. Наконец всадники выбрались на опушку. Витьки будто что оборвалось внутри. Его вороновки не было. Не было ни ровного ряда кирпичных хат, ни школы. Не выбежала навстречу мамы. Не выбрался из-под своего велосипеда растрепанный Колька Горучий. На знакомых холмах и впадинах раскинулось совсем другое село. Оно было сплошь окружено высоким, Почти в человеческий рост кольцом из массивного древоколья. За плетнем виднелись крыши приземистых домиков. На лугу перед изгородью паслись коровы. Один теленок приблизился к всадникам и замычал. Видимо, пытаясь о чем-то рассказать, подали, промчался табун коней. Всадники миновали ворота и без пешки направились вдоль почти безлюдной улицы. Каждое подворье напоминало небольшую крепость. то место, где должна была быть его хата. Эдька невольно придержал коня. Олежка подозрительно посмотрел на него и положил ладонь на рукоятку меча. «По что остановился?» Спросил он. «Что, выведываешь?» «Как, что?» Подал голос один из всадников. «Харасанка выведает!» «Али не видишь?» Всадники почему-то захохотали. Олежка покраснел и, похоже, вспылил. «А ну, не задерживай!» Гаркнул он и подтолкнул парня. «Я здесь жил!» сказал Витька. Вокруг наступила тишина. Даже жалеюшка, который собирался что-то добавить, застыл с разинутым ртом. «А?» Наконец отозвался кто-то. «Так он выходит наш нас, что ли?» «А ведь действительно, а Миланке когда-то был парень», сказал дедовсей. «Мирком его звали». Он приблизился к Витьке и внимательно смотрел его с головы до ног. Пожал плечами. «Вот-то похож на Мирка». Наконец, сказал он «А, впрочем, в городище разберемся!» Муркнул Олежка Красная краска все еще не сошла с его лица «Отдадим дятельке, а уже он пусть сам решает, что да к чему» Римовское городище не шло ни в какое сравнение с вороновским. Перед глазами Витьки предстало не заросшее сорняками кладбище А настоящая крепость Галининые валы возвышали без того крутые склоны Из них густо торчали заостренные колья. Тяжелые врата сверкали на солнце металлическими полосами. С трех сторон крепость окружали плавни, С четвертой стороны от Римова городище отмежевывалось широким прудом с илистыми берегами. Более узкими у месте через пруд была переброшена гать. Копыта процокали по толстым доскам. Через подъемный мост всадники вереницы въехали в крепость и очутились среди просторного дворика. Со всех сторон к нему подступали приземистые здание с колод, крытые дёрном. Ближе к обрыву вздымалась башня на четырёх столбах. Неподалёк башня торчала огромная, почти в два человеческих роста гранитная глыба. На дворике было десятков пять воинов, широкоплечие, длинноусы, здоровяки с длинными чубами на бритых головах. Кто соревновался в поединке на мечах, кто чинил зброю, Группа воинов расположилась в холодке под гранитной глыбой. Оттуда раз распорозно доносился громкий хохот. В углу дворика булькали над пламенем два огромных казана. Пахло пшённой кашей свиными шкварками. «Олежка появился!» Позвал кто-то от врат. Воины заулыбались. Кто-то в приветствии поднял руку. Видимо, Олежка здесь любили. Лишь один воин, кажется, не обратил на пришельцев никакого внимания. Это был настоящий великан. Даже наивысшие воины в сравнении с ним имели вид досочных липких ребят. Ему было лет около тридцати или немногим более. Великан кормил гнидого коня, такого же массивного, как и он сам конь. Довольно помахивал хвостом и время от времени благодарно фуверкал. «А ешь, гнидко!» голос великана был глубоким, будто доносился из колодца. «А ешь, дружочек, пока есть что!» «Боже, помоги! Я телька!» Позорвался Олежка и соскочил в коня. «Вы, кажется, куда-то собрались, да?» А великан медленно повернул к нему суровое, загоревшее лицо. Какой-то миг молчал. «Да сначала, будто и собирался», сказал наконец. «А как услышал, что полынцы наскочили на тебя, так и раздумал». Олежка улыбнулся. Ведь, как лишь заметил, что в отличие от взрослых дружинников, Олежка был подстрижен под Макитру, как говорили в Вороноке, А вместо длинного уса Сел небольшие черные усики Думали, что сам справлюсь?» Сказал он «Их хорошо сделали» «Да нет, подумал, что видимо Теми полынцами и близко не пахнет» «Дядь, Элька сначала ехали со всеми» Прошептал один из ребят Что протеснился ближе к колешку, Своего гнедого даже голову гнали. А когда вы зрели с опушки, Что с тобой все в порядке То плюнул ее в сердцах Да и повернули назад Олежка сокрушенно покачал головой Эх, дятилька, дятилька, сказал он. Много ж вы потеряли, а там, знаете, накормив коня, и Тилька с умой в руке подошел к пришельцам. Что там, не знаю, не ведаю. Знаю лишь, что плачет по тебе добрая хворостина. Олежка сделал вид, будто очень удивился. Это почему же? Зачем своих ребят отпустила, сам остался? Забыл? Зачем был послан? Погодите, дятилька. Я и не думал сначала их отпускать. Вы же знаете, с какой вестью мы возвращались. Строго лицо дядельки посуровило еще более. Да уж знаю. Ну вот, уже Заворскому мне показалось, будто нас выследили. А не совсем выследили, а так, будто кто вместе с нами пробирается в Римов. И были, видать, не из храбрых, остерегались на пятерых нападать. Поэтому я ребята отпустил. Пускай, думаю, донесут, что мы разведали... А я тем временем сам поинтересуюсь, кто так крадется. Может, посмелее его узнал, что я сам? Ох-хо, ох, ох, проглядел на то детилька. Бить тебя бы говорю. Да никому. Да я и сам так думаю, охотно согласился Олежка. И хорошо, что никому. А тут еще и змеем запахло. Дятелька подозрительно взглянул на Олежка. Что ты плетешь? Каким еще змеем? А таким? И Олежка повторил то, что Витька уже слышал. И о змей вертолете вспомнил, и о том, то сложновато бы ему пришлось они внезапно испуг половцев. За время Олежкова рассказа и неделька время от времени внимательно посмотрел в сторону Витьки. Точь в точку, где до -то всей. Когда Олежка наконец умолк, американ задумчиво прогудел. «Так что же, выходит, этот это утро к тебе спас?» Олежка пожал широкими плечами. «Оно, конечно, так, но...» «Имеешь сомнение?» «Конечно, имею». Ибо неизвестно, что лучше половецкий вивечек Али Змеев, Обоя, рябоя подтвердил деда всей дядь Филька качнул головой, тогда повернулся к Витьке. «По что молчишь?» Витька действительно как воды в рот набрал. Да и что он должен был сказать? Олежка и так уже все рассказал. «Да он же еще болец», вдруг подал голос ведуса и воин шрамом через все лицо. «Он же едва на ногах держится сердечный!» «Ага!» Подержал его другой. «Да какой из малого ветчик? Где же вы увидели?» «И язык наш, видимо, не знает». «Нет, язык он знает!» но Возразила Решка. «И разговаривает тоже. Хоть и чудно, как-то, но понять можно». «А еще говорит, что вроде бы жил он там, где сейчас тетка Миланка». «Странно!» прогудел великан. «А, ой, дядька!» «Что обо всем этом скажете?» Обратился он где-то в сель. «Разобраться бы надо», — выкнул тот и подвернул кончик уса. «Как бы там ни было, но сцапали его возле самой змеевой норы». «В том-то и дело», — согласился деделька. «Но как ты с ним разберешься, был бы взрослый, то другое дело». та вот то-то и оно», — Сказал то такого шрам шел через все лицо. «Мы ж не чтоб детям учить, и не змеи кровожадные». А в этот миг от врат донесся веселый голос часового. «Эй, бегите, кто в Бога верит! четко Миланка бежит». Через мгновение в вратах появилась высокая простоволосая женщина. В руках она держала что-то похожее на тяпку-сапу. «Ого!» ага", – тихонько сказал один из дружинников. «И правда надо разбегаться». «Где он?» И еще с издали начала тетка Миланка. «Где мой Мирко?» «Какой Мирко?» Зашумели воины, подошедшие позже. Тетка Миланка прошла сквозь них, как нож сквозь масло. Остановилась перед Витькой, долго сматривалась на него и вдруг упала на колени. «Это он?» Тихонько сказала она. «Сыночек, нашелся?» «Погоди, сестрица!» Остановила ее дядюлька. «Здесь, знаешь, надо разобраться». «Да и разбирайтесь!» Отрезала мы тетка Миланка. «А мы домой пойдем». «Пойдем? Лада моя». «Погоди», — говорю, — повысил голос деделька. «Здесь, говорю, дело темное». «Так свечку засвети, коли темное, а мирка моего пять лет дома не было». «Отойди, слышишь?» Громыхнула она на воина, который заступил ей дорогу, того, как ветром сдуло. «Ну и сестра у тебя...» Почтительным опасением в голосе сказал он деятельке, когда тетка Миланка с Витькой исчезли за вратами. И не говори, тяжко вздохнул дятелька.